Глава шестая. Все как и водится. После напутственной речи кардиологов мной занялся анестезиолог. Улыбчивый мужчина средних лет. Через маску я не могла видеть губ, но его светло-зеленые глаза улыбались. Это точно. К тому же тон врача был таким благожелательным и мягким, что сам тембр голоса помог мне немного расслабиться. Ну, насколько такое возможно для лежащего на операционном столе человека, ощущающего себя на пороге грядущей неизвестности насквозь пропитанные риском и раствором йода, которым меня готовились тщательно вымазать. Сначала мне задали пару вопросов о том, что я ела и пила сегодня. Затем закрепили на лице кислородную маску. Перед глазами мелькнул шприц, содержимое которого осторожно запустили по моим венам. Тишина становилась оглушающей. Ничего необычного. Но через секунду мной снова начало овладевать то странное ощущение, которое бывает как раз перед тем, Как ты проваливаешься в пустоту наркоза. А теперь со считай от десяти до нуля, Эмили. Раздался голос над головой. Они всегда просили об этом, на каждой операции. И еще ни разу я не помню, что бывало после семи. Десять. Лица врачей в масках перестали быть четкими. Девять. Все труднее стало сосредоточиться. Восемь. Казалось, что меня обволакивает густая мягкая вата. Семь. «Как себя чувствуете, мисс Уилсон?» «Где грузовик?» Первое, что я произнесла, когда смогла говорить. Мой голос казался непривычно сиплым. «Какой грузовик?» Доктор Кларк склонилась над койкой. «Который переехал меня?» «Вот вы о чем!» Она широко улыбнулась. «Скоро боль утихнет. Не переживайте». «Не знаю. Чувствовала я себя ужасно. Примерно так, будто меня основательно попинали. И не раз. Потом переехали машиной а вдобавок сплясали Кейли прямо у меня на груди. Но, по крайней мере, я жива, что подтверждало довольное лицо врача, внимательно наблюдавшего за моими реакциями. А это уже хорошо. «Как все прошло?» — решила спросить я, прежде чем она закидает меня дежурными вопросами. На самом деле мне хотелось знать, действительно ли теперь во мне живет частичка другого человека. А еще было интересно, правда ли мое прежнее, слабенькое, еще живое сердце которая продолжала отчаянно биться, гоняя кровь, вырезали и выбросили. «Штатно», — пожала плечами доктор Кларк. А затем, используя столь любимые ею медицинские термины, принялась сухо излагать факты. Пока она это делала, я пыталась прислушаться к тому, что творилось у меня в груди. Кажется, новое сердце билось ровнее, чем прежнее. Но я чувствовала его, как будто ему было тесно на месте прежнего, и оно робко толкалось, пытаясь привыкнуть. Пошевелила пальцами, потом рукой, очень осторожно. Приятно ощущать себя живой. И пусть мне мешали проводки, трубки, повязки со специальным пластырем, я знала, что там, внутри меня, под уродливым длинным шрамом, разрезающим грудь напополам, поселилась надежда. Главное — протянуть пару дней. Если не начнется отторжение, поставлю себе новую цель — восемь недель. Второй критический срок — Если его выдержу, значит, можно будет побороться еще. Лекарства. Их у меня теперь еще больше, чем до операции. И пить их нужно строго по графику до конца жизни. Почти по не за раз. Пропускать нельзя, иначе моя иммунная система убьет мое новое сердце. Хотя за нее это могут сделать и обычные инфекции, если уж быть до конца откровенным. И даже побочные действия медикаментов могут меня прикончить. Но нужно надеяться, что такого не произойдет. Итак, лекарства. Дорогостоящие, жизненно необходимые, в огромном количестве. Мама называет их сундуком-сокровищами. Так их много. Я называю их просто едой. Потому что аппетита у меня нет, а специальных препаратов приходится глотать столько, что, кажется, ими я и наедаюсь. За прошедшие с момента операции две недели у меня появилась привычка ставить будильник на 7 утра и принимать препараты, исключающие отторжение сердца и снижающие риск возникновения инфекционных заболеваний. Впервые я встала на ноги уже на пятый день в реанимации. Правда, никто не должен знать об этом. Из врачей. Они строго следят за моим самочувствием. И о будущих физических нагрузках, которые помогут мне вернуться к нормальному ритму жизни. Пока еще только говорят. Даже организовали несколько встреч со специалистом-психологом, который помогает таким, как я, адаптироваться в обществе. Очень сомневаюсь, что кто-то способен помочь мне вернуться к нормальному ритму жизни. Если я такового, никогда и не знала. Ну и ладно. Вряд ли мои сомнения означают, что я по-настоящему сопротивляюсь тому, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам. Но мне еще не по себе. Это точно. Сегодня мне наконец-то разрешили увидеться с Райном. Мама недовольно фыркала. Пыталась отговорить меня от встречи с ненадежным и глупым мальчишкой. Но папа, рискуя нарваться на очередной скандал, уступил мне. Тогда мать надулась и отвернулась к окну. Ей было обидно. Из-за того, что по моей просьбе парень чуть не убил меня на выпускном, она рассорилась с миссис Джонс. Прямо здесь, в больнице. Мама не говорила мне. Я сама узнала об этом из сведя послания Райна, которыми он заваливал меня каждый день. Он тебе не подходит, Эмили, бросила в отчаянии мама, когда отец вышел из палаты. Я как раз села удобнее на кровати и достала из кармана маленькое зеркальце. Мне было жутко интересно, как отреагирует Райан, увидев настоящий румянец на моих щеках. Мне и самой впервые было странно наблюдать, как привычно синие губы розовели, становясь похожими на крупную, спелую малину. «Мало того, что этот тип не подумал о том, что ты можешь умереть, так он и сейчас стремится подорвать твое здоровье». «Чем?» Усмехнулась я, разглядывая пряди сухих волос мышиного оттенка в зеркале. «Убрать за уши? Стянуть резинкой? Распустить?» «Дорогая, тебе нужен покой. Необходимо окрепнуть. Все надо делать постепенно. Я даже боюсь представить, куда он тебя потащит, едва ты крепко встанешь на ноги. Наверняка туда, где все кишит инфекциями. Туда, где он сам постоянно тусуется. Папа бы мы, прочим забегаловкам». У меня даже руки опустились. Не могла поверить, что она придерживается подобного мнения о парне, которого давно знала, с чьей семьей постоянно общалась. «Мама, он не...» — выдохнула я. А Дороти Джонс теперь сплетничает на каждом углу, что ее сын не желает ехать в университет, где его давно ждут, из-за какой-то, цитирую, «немощной калеки». В глазах мамы застыли слезы. «Это про тебя, доченька». «Как тебя? Тоже не ожидала такого от нашей почтенной миссис?» Волнение накрыло меня с головой. Я растерянно хлопала глазами и хватала ртом в воздух, пока она, меря шагами комнату, продолжала. «А ведь она мне звонила! Вчера! Чтобы отсчитать за то, что ты портишь жизнь ее сыну!» Мама зажмурилась и сглотнула. «Можно подумать, что ты за ним бегаешь! Как она вообще посмела? Чопорная дура! Да он тебе даром не нужен! Такой ветреный и беспечный, а не ты ему!» «Так я и ответила ей!» «Это из-за вы, Дороти Джонс! Чтоб ей пусто было!» Дальше я почти не слушала. «Ведь все правда, зачем Райну такая, как я, которая не сегодня, завтра умрёт? Которая вряд ли родит ему ребенка, неполноценная? А если родит, то сколько проживет? Лет пять, десять, двадцать, если повезет. Никто не знает, как и когда кончится моя нормальная жизнь. Тогда зачем же из-за нее портить свою?» Отказываться от будущего, от учебы в одном из престижных вузов Соединенного Королевства, от успешной карьеры... на такого счастья я точно не желала. «Помолчи, мама!» — попросила тихо. Сползла вниз по подушке, отвернулась и натянула одеяло на голову. «Что?» — послышался ее всхлип. «Помолчи, говорю». Закрыла глаза. «Пожалуйста, хоть немного. Привет!» Сердце при звуке этого низкого, бархатного голоса привычно ёкнуло. Вот не задача. Сердце новое, реагировало так же. Я осторожно высунула нос из-под одеяла. «Привет». Было очень больно смотреть, как Краин прямо светился, разглядывая меня. Наверное, из-за того, что я для себя все уже решила. «Какая ты?» — произнес с придыханием. «Ну и ну! Обнимемся?» Быстро преодолел разделявшее нас расстояние. Наклонился и коснулся моего плеча так осторожно, будто бы я была бутоном. А он боялся сломать, только начавшие распускаться лепестки. Затем быстро отошел и стал рассматривать меня еще пристальнее. Не успела я опомниться, как щелкнул затвор камеры на его телефоне. У меня ведь должно быть фото новой Эмили, да? «Ох, прости! спохватился он, заламывая пальцы. Я налетел как ураган! Смущенно пробежался пятерней по своим каштановым волосам. Принес цветы, но потом узнал, что их нельзя оставлять в отделении. Поэтому ты можешь посмотреть на них, если выглянешь в окно. Десять больших красных рос на скамейке, прямо напротив кардиоблока. И если я не промахнулся. Спасибо. Приподнявшись немного, я приняла полулежачее положение. Каждый новый вдох давался мне с трудом. Выдох еще труднее. Ну, как ты? Рассказывай. Он улыбнулся, заставив меня залиться краской. Подошел ближе, сел на стол. При взгляде на Райна я покрылась гусиной кожей. Кажется, за то время, пока мы не виделись, его плечи стали еще шире, лицо стало золотистым от загара, а глаза теперь лучились особым светом. Странно, произнесла я. Вроде хорошо, но что-то не так. Наверное, нужно просто привыкнуть. Это сперва. Скоро все наладится. Я думаю. Райн потянулся ко мне. Можно? Взял меня за руку. «Ого! Она теплая, «Точно!» Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Прикольно!» Сдерживая острое желание вырвать руку, слегка прикусила нижнюю губу. Что-то внутри меня вызывало странные ощущения, необъяснимый дискомфорт. Было как-то не по себе, но почему? Трудно понять до конца. «Как дела с учебой? Когда ты уезжаешь?» Спросила, одернув плечом. Поднял на меня взгляд. «Куда?» Я нервно сглотнула. Вдаром, конечно. Рэнс сначала нахмурился, но улыбнулся. «Вы с мамой сговорились, что ли? Я же сказал, что не поеду. Пока. Тебе нужно ехать!» Воскликнула я, грубо отстраняясь. Не ожидала от себя таких эмоций. «Думаешь?» Спокойно спросил он. Его взгляд блуждал по моему лицу, словно пытаясь отыскать в нем хоть что-то знакомое, оставшееся от прежней Эмили, тихой и кроткой. «Конечно!» Отривисто выпалила я, ощущая, как напрягается тело. «Нельзя упускать такой шанс!» Райан замолчал. Прищурившись, оглядел меня и сказал. «Я никуда не уеду, Эмили. Все ведь давно решено». «Если это из-за меня, то не стоит». Он снова погрузился в долгое молчание. И оно мне совсем не нравилось. «Ладно, я понял». Райан кивнул, сжал в губы. «Ты беспокоишься». Но университет Манчестера тоже готов принять меня. Они прислали письмо. Нет. Я вытянулась струну. Отвернулась, чтобы избежать его взгляда. Это совсем не то, и ты знаешь. Не то, чего ты хотел. Да какая разница? Воскликнул он весело и потянулся ко мне. Эмили, тебе о своем здоровье нужно волноваться, а не обо мне. Я убрала руку до того, как он ее снова схватил. Нет, Райан, послушай. Мне пришлось тереть эту искреннюю улыбку с его лица своей холодностью и грубостью. «Не нужно ничего. Не надо оставаться здесь из-за меня. Ничего не получится!» «Почему?» Он еще не понимал, к чему я клоню. «Пустая трата твоего времени. И моего!» Посмотрела на него, стараясь вложить в свой взгляд хоть подобие искренности. «Я тебя не люблю. Не нужно что-то делать ради человека, который не хочет быть с тобой. Понимаешь?» «Займись лучше учёбой, Райан!» Большая птица по имени Любовь, только вспорхнувшая к небу и легкомысленно отряхнувшая капли прозрачной воды с перьев, падала вниз, теряя крылья. Вот что я видела в его глазах. Он резко побледнел. Райан смотрел на меня, не моргая. Долго. Несколько секунд, а может, вечность. Тихо выдохнул. «Вот как?» «Именно», — твёрдо ответила я. Тогда он встал и вышел он ничего не сказал а мне показалось что мир рухнул так оглушительно тихо стало вокруг даже его шагов не слышно по коридору никак не верилось что все это только что произошло меня будто ледяной водой несколько раз окатили так стало холодно мерзко и зябко я и не понимала почему вдруг накричала на райна не сообразила от чего он так резко среагировал на мои слова Хотела побежать и догнать его, но в последний момент сдержалась. Спрятала лицо в ладонях, отдышалась, попыталась собраться с мыслями. В голове царил какой-то сумбур. Подумав немного, достала телефон. Сжала в руке, собралась уже набрать его номер и позвонить, но в последнюю секунду передумала. Написать сообщение тоже не решалась. Стерев набежавшие слезы, осторожно встала. Подошла к окну. Но кроме прогуливающихся пациентов и их посетителей, так никого и не увидела. Только букет темно красных роз лежал на скамье, не тронутым никем из проходивших мимо. Я долго смотрела на него и гадала. Что же со мной случилось? Почему я толкнула парня, который мне всегда нравился? Почему повела себя почти по-хамски? Можно ведь поговорить по душам, а не бросать ему в лицо холодное «не люблю». Но, наверное, так будет лучше для всех. Особенно для Райна и его будущего. Наверное. Почти убедив себя в этом, я обернулась и заметила сверток, лежавший возле двери на стуле. Возможно, Райн принес его с собой. Кто же еще? Дрожащими руками подняла его. Села на койку, положила на колени и разорвала упаковочную бумагу. Внутри была коробка, а сверху листок. Открыла крышку и ахнула. Кроссовки. Новенькие, белые известной спортивные марки. Аккуратные и явно женские. Перевернула подошвой вверх. Мой размер. Боже, так это подарок. Его. Для меня. Судорожно развернула послание и принялась водить глазами по строкам. У меня сразу перехватило дыхание. Ты мне нужна, как сердцу нужно биться. Мне слишком пусто в этом мире без тебя. Я буду ждать. Надеяться. Ночами снится. Чтоб, наконец, признаться, что, любя, живу ради тебя. Люблю. Улыбку, голос, яркий свет души, походку, робкий взгляд из-под ресниц. Все целиком тебя люблю. Хоть с новым, хоть со старым сердцем. Не спеши с ответом. Вся жизнь впереди. Жду, когда можно будет тебя обнять и сказать это лично. Райн.